«Смертельный номер!» — сказал конферансье, объявляя выступление акробатов-папузиных. Какой все-таки провидец! свое последнее лицо Майкл Джексон купил в магазине «Мир кожи в сокольниках». «Блин!» — сказал слон, наступив на колобка.